Это она, шумная улица, светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво бесстрастной, холодной и безучастной. И вдруг сердце Максима упало.